Что ж, можно признать, что пункты, включенные в письмо, явно соответствовали интересам царя. В письме предусматривались три возможных результата свидания Толстого с царевичем. Первое. Царевич согласится ехать с Толстым. Второе. Согласится, но с известными условиями и предосторожностями. Третье. Решительно откажется. В первом случае надлежало дозволить без прикословия возвратиться к отцу и дать верного офицера для охранения в моих владениях. Во втором случае предписывалось потребовать от царевича пункты и мне донести, ожидая моей резолюции. Толстому до того времени дозволить остаться в Неаполе. И, наконец, в третьем случае вы не должны решительно прерывать дело, наказывал император. Но повторите Толстому, что вы мне доносите и будете ждать повеления, что ему надобно, взять терпение. А дабы ему не было скучно, то посоветуйте осмотреть разные достопамятности. Между тем смотрите за ним тщательно, особенно, чтобы он никого из своих людей курьерами не посылал без вашего ведома. Письма же отправляли бы с моими курьерами. Да, он в своем ответе 24 августа 3 сентября писал цесарю, что царевич в разговоре с его секретарем Вейнгардом заявил, что ни в коем случае своею охотую не возвратится в Отечество, где ничего доброго себе не ожидает. Какие бы уверения отец его ни делал, царевич, зная его, Ему не поверят. Царь никаким словом себя не связывает. Далее да, он спрашивал, как трактовать царевича. До того времени, когда он был на положении инкогнито, к нему относились как к государственному арестанту. И только один служитель имел к нему доступ. Теперь стало известно, что он царевич, и он не может жить так тесно и дурно. Вице-король испрашивал повеления и суммы на содержание. В то время, как в Неаполе были озабочены об устройствах жилья до проживания царевича и выяснением условий его содержания, Толстой Вений безуспешно добивался выдачи царевича. На конце ему было объявлено о разрешении ехать в Неаполь. Причем Толстой добился согласия министра Зинцендорфа без проволочек отпустить царевича к отцу. Как только тот даст на это согласие. И более того, добился повеления Дауна во всем помогать возвращению сына к отцу. Толстой и ромянцев выехали из Вены 21 августа, но из-за проливных дождей и плохой дороги прибыли в Неаполь только 24 сентября. На другой день Толстой отправился к Дауну для согласования дня свидания с царевичем. Оно было намечено на 26 сентября, причем не в скромных покоях крепости, а в роскошном зале королевского дворца. Да, он объяснил то тем, что царевич до сих пор не знает об их приезде не только в Неаполь, но даже и в Вену, а потому может воспротивиться встрече. «Потому завтра, не объявляя о вашем прибытии, позову его к себе в дом и за вами пошлю. если он не захочет с вами видеться, то по цесарскому повелению я и против его вас к нему допущу». На первой же встрече 26 сентября Толстой и Румянцев вручили царевичу письмо отца, датированное 10 июля. «Мой сын, — писал пётр понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал. И ни от слов, ни от наказания не последовал наставление моему, но, наконец, обольстя меня и заклинаясь Богом при прощании со мною,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 в чем Бог мне поможет в моей истине. К тому помяни, что я не насильством тебе делал, а когда б захотел, то почто на твою волю полагаться. Что б хотел, то б сделал. Письмо, как видим, достаточно жесткое. Чтобы понять суть случившейся позднее трагедии, призываем читателей запомнить из него слова. «Я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет». Царевич был напуган. Внезапное появление Толстого и Румянцева привело его в оцепенение. Второе свидание состоялось в том же дворце 28 сентября царевич объявил что возвратиться к вашему величеству опасен понеже депрет разгневанное лицо вскоре явиться небестрашно и какие где ради причины ныне возвратиться не смею о том где письменно донесу протектору моему его цесарскому величеству услышав это толстой и румянцев стали ему угрожать жестко и когда от нас услышал что Ваше Величество не оставит его доставать и вооруженную рукою, о том немного усомнился и, вызвав вице вице-короля, в другую камору, несколько времени с ним говорил. На остаток сказал, чтоб ему еще дать время к размышлению. «Может, где...» что буду писать, ответствуя вашему величеству на ваше письмо, и тогда де уже дам конечный ответ».